Глава вторая. Бросаюсь обратно в комнату и останавливаюсь в центре. Так, надо собраться. Собраться, да быстрее же! Сначала забегаю в ванную комнату. Две минуты на всякие утрешние делишки, и все, я готов. Почти. Забегаю в гардеробную и... И что же мне надеть? Все полки забиты всякими тряпками. Сверху головные уборы, ниже верхняя одежда, камзулы всякие, туники до да рубахи, еще ниже штаны и тоже рубахи, в самом низу обувь. Все развешено на четырех метрах слева и столько же справа. На выбора ушло минут пять. Много чего попалось маленького или купленного на вырост, зато оделся за одну минуту. Еще не забыл надеть кольчугу с толстыми кольцами, самую мощную из моих, правда, и самую тяжелую. «У меня нет навыка по мечам, я ж не воин. Зато есть по ножам. Навык также подходит кинжалам. На всякий случай надел на пояс сразу два кинжала, что у меня есть. Все, теперь можно бежать на войну». Вылетаю в коридор и сломя голову мучусь к лестнице. Знаю, не выключу взять с собой, обязательно оставят дома, как самого младшего. «Да они меня уже оставили. Вон, даже не разбудили». «Мартышка бежит за мной». Пес радуется, лает, думает, несемся гулять. Не угадал, глупыш, тебя ждут настоящие побоища, а не мелкие стычки с тощими дворнягами. Наши с братьями спальни находятся на самом верхнем третьем этаже. Этажи высокие, лестничные пролеты длинные. Быстрее лечу по ступенькам прыжками, стараясь преодолеть сразу две-три, а то пока добегу, миллион лет пройдет, и все без меня умчатся. Ну и тяжеленная, казалось, кольчуга. Наверное, мама покупала на вырост у меня в грузоподъемности стоит двадцатка она одна весит больше десяти килограммов а ведь на мне вдобавок есть одежда обувь два кинжала однозначно надо было надеть кольчугу поменьше в этой упарюсь на войне бегать ну да ладно не возвращаться же показался первый этаж и обе служанки появились мили поднимается наверх с какими то тряпками каролина останавливается у лестницы с посудой рей ты куда Раскрыв от удивления рот, спрашивает Милли и прижимается к стенке, чтобы я не сбил. «На войну!» «Куда?» Милли так и застывает с раскрытым ртом, Карлина роняет посуду и та разбивается в дребезги. Но и курицы совсем ничего не понимают. Вылетаю во двор и резко останавливаюсь. Тут со ступенек лучше всего видно собравшихся. Я ищу глазами отца. «Да вот же он, стоит у ворот с мамой, старшим братом и своими помощниками». «Я успел!» — устремляюсь к отцу. Успеваю спуститься со ступенек, пробежать каких-то пару метров, и меня кто-то наглым образом цепляет за шиворот. «Я возмущенно оборачиваюсь, готов прибить гада!» «Да стой ты! Куда собрался?» «Тьфу ты! Это средний брат, Алан!» «Как куда? Вместе с отцом на войну!» «Какая война? Отец идет разгонять бунтовщиков в Глазвель!» «Разгонять бунтовщиков?» «Моему разочарованию нет предела. А зачем тогда столько всадников?» «Да откуда я знаю? Стой здесь, не беги, отец занят. Он разговаривает». Алан чем-то недоволен. Он смотрит в сторону отца и кривится. «Брату, может, и видно, что он меня почти на две головы выше, а мне совсем ничего. Тут полно гвардейцев, они все здоровые, весь обзор загораживают». Возвращаясь к входу в замок и поднимаясь на ступеньки. Их всего пять, зато хватает стать выше всех. Отец не разговаривает. Он раздает указания маме, старшему брату и малому совету. Тут они все — магистр, капитан, мастер тайных дел, управляющий замком и городом. А еще наши васалы: герцог висячего моста, барон Кабаньева луга и брат отца — герцог птичьих скал. Консильери тоже рядом. Он единственный сидит верхом на лошади, одетый так же, как отец, в тяжелые доспехи. Не пойму, только консильери едет с отцом. Как на злой спросить не у кого. Смотрю на Алана. Теперь понятно, почему он такой недовольный. Ему уже восемнадцать, а его до сих пор держат неудел. Даже сейчас у Калаца все, кроме него. То стоит и злится, но он сам виноват. Нечего было сворачивать на скользкую дорожку. Что-то здесь стоять неудобно. Постоянно заходят в замок, выходят из него толпами. Нормально постоять не дают. Алану сказали не мешаться, а мне-то никто ничего не говорил. Снова бегу к отцу. Да чтоб тебя... «Опять Аллан хватает меня за шиворот. Рей, да стой ты!» «Мама сказала не отвлекать отца. «Когда позовут, подойдем вместе». Брат обхватил меня за шею и так продолжает держать. «Вот же стилач нашелся, не вырвешься?» Я встаю на носочки. Пытаюсь рассмотреть, что там делается. Ничегошеньки не видно. Аллан смотрит в сторону отца и постоянно кривится. Я смотрю на брата, чтобы понять происходящее. Наконец, кисляк на его лице меняется на оживление». Я перевожу взгляд туда, где все. Отец садится в седло. Теперь мне его видно. Он продолжает с кем-то разговаривать. Когда отец уезжает, обязательно со мной прощается. Чего-нибудь говорит из напутствующего, типа, чтобы не баловался и прилежно учился. Как будто у меня есть время баловаться. Еще теребит за щеку или гладит по голове. Терпить не могу эти телячьи нежности. Но он всегда так делает, когда уезжает. Сегодня его настолько все обступили, что он запросто может обо мне забыть. «Брат все еще держит меня за шею. Начинаю врываться. Да стой ты, когда позовут, я скажу. Понимаю, вряд ли Алан будет в курсе, и тем не менее в надежде спрашиваю. Как думаешь, если попрошусь, отец возьмет с собой?» «Тоже скажешь. Он нас с Даниэлем не берет, тебя не возьмет тем более. Выходит, я зря старался. Настроение падает ниже некуда. Алан прав. На разгон бунтовщиков отец меня точно не возьмет». Это же не война за княжество. Так, пустяк. Что называется, помощь соседям, с которыми мы связаны одним королевством. Впрочем, он бы меня и на войну вряд ли взял. Мне даже нет шестнадцати. В понимании взрослых я все еще подросток. Я там стану, — показываю Алану на ступеньке входа в замок. Там меня будет видно. А лучше становись вот сюда, чтобы был рядом, — показывает брат на фонтан позади себя. Только обещай не бежать к отцу. Ладно, обещаю. Брат меня отпускает. Запрыгиваю на высокий парапет фонтана. Отсюда тоже хорошо все видно. Отец постоянно в разъездах. Его редко можно застать дома. Иногда он берет с собой меня. Это чтобы я побывал в новых местах и развивал навык картографа. В нашем королевстве я уже везде был, кроме Оршика. А еще был в королевстве Севера. Отец специально в тот раз проехал разными дорогами, чтобы я побольше увидел северных земель. Помню, пять лет назад с отцом тоже уезжало много воинов. Он тогда отправлялся усмирять волнения в соседнем княжестве Пятигорья. Как отец всегда говорит, князья там недотепы, совершенно не умеют справляться с делами. Если бы не золото, что в их землях полно, они бы давно разорились. Поэтому у них всегда проблемы. Даже у себя волнения не смогли пресечь, что пришлось всем князьям королевства выделять войска. «Ну а у нас дела всегда лучше всех». «Ведь мой отец – самый сильный князь королевства равнин». «Как-то подозрительно. В прошлый раз отец с собой брал пять сотен всадников. Сейчас же их не меньше двух тысяч. Неужели в Глазвиле что-то настолько серьезное случилось?» «Замечаю среди гвардейцев палача Креда. Он самый высокий и мощный из всех. Не знаю, как так получилось, что дружелюбный Кред стал палачом. Мне кажется, он мухи не обидит, хоть ужасно снаружи, но добродушный внутри». Отец говорил, что специально его назначил палачом, чтобы людей лишний раз не пытать. Они от одного вида громилы пугаются и выкладывают все, что знают. Видимо, в Глазвиле действительно что-то серьезное, раз отец берет столько людей и кредо. Скорее всего, после бунта палач понадобится для выяснения зачинщиков. Мартышка всех по двору обнюхал и вернулся ко мне. Он еще щенок, ему и года нет. Он такой большой, потому что северный волкодав. Они самые большие псы во всем мире, внешне похожи на волков, но в отличие от них умеют гавкать. — Как ваши дела, Рэй? — оборачиваюсь. — Это сир Бакиталь. Хоть мама и говорит, что он тот еще пройдоха, но рыцарь мне нравится. Он любит поболтать и постоянно что-нибудь рассказывает интересного. — А в Глазвиле что-то серьезное? — спрашиваю у него, раз больше не у кого. — В Глазвиле? Я думал, мы едем в Пятигорье. искренне удивляется рыцарь. «Говорят, там случился страшный кровавый бунт. Половина города убила и съела вторую половину города. И теперь они бегают и ищут, кого бы еще убить и съесть». «Опять врете?» Сир Баки расплывается в широкой улыбке. «Конечно, вру. Не волнуйтесь, бунтовщики это не опасно. Два-три дня и мы всех переловим». «Правильно, мама говорит. Неисправимый пройдоха». «Вранье с правдой перемешает. Слушаешь его и не поймешь, где что зарыто». Но сейчас он перегнул палку и тем выдал себя с потрохами. Я каждый раз смотрю на него и совершенно не понимаю, как такого болтуна отец принял в рыцари. Вот чем сир Баки мог заслужить столько доверия. А рыцарь уходит, а я снова переключился на отца. По-моему, он уже начал прощаться со всеми. Отец нагибается, целует маму, хлопает по плечу старшего брата, кивает своим помощникам и, наконец, замечает меня». К начинает что-то говорить, и отец отвлекается. «Я хочу подбежать, попрощаться, но вижу, отцу сейчас не до меня. Не хочу отвлекать. Жду, когда позовет». Раздается громогласная команда капитана приготовиться к выезду. У него настолько сильный баш, что невольно заставляет подчиниться даже непричастных. А еще... «Внимание! Капитан Сир Ресли Хэгган наложил на вас свою волю». «Выносливость повышена на 20%, скорость повышена на 20%». Продолжая разговаривать с канцелярией, отец дергает уздечку. Конь Ладан послушно подается вперед в сторону раскрытых ворот. «Смотрю и не пойму. Неужели отец обо мне забыл?» Лишь только князь покидает двор, за ним устремляются все всадники, что были во дворе. «Видимо, действительно стряслось что-то серьезное, раз отец забыл со мной попрощаться. Кричу «Мама! Мама!» и бегу к ней». Сейчас ведь упущу, и она тоже куда-нибудь уедет, или с помощниками отца засядет в кабинете, и тогда мне до нее не добраться до вечера. Рей, да что же ты так кричишь! мама оборачивается. Лицо озабоченное, но не взволнованное. Она не позволяет к ней так обращаться прилюдно, обычно потом не высказывает: Слишком поздно вспоминаю об этом правиле этикета. Да ты посмотри на него, с кольчугой, с кинжалами! восклицает дядя. Он же, герцог птичьих скал, румел Гилберт. «А мы-то думали, кто поедет усмирять бунтовщиков?» «Терпеть не могу дядю. Мама всегда говорит о нем, как о человеке, которому не стоит доверять. Делаю вид, что его не замечаю». «Почему отец взял столько всадников? В Глазвили что-то серьезное?» «Бунты сразу в двух княжествах, в Пятигории и Поэтому пришлось отправлять много людей. А ты куда так вырядился?» «Пожимаю плечами. Что тут скажешь?» Конечно, я знал, что пусть даже начнется война, меня все равно никуда не возьмут. Мне всего пятнадцать, и нет во мне ни воина, ни мага. Теперь же я вообще оказался в дурацком положении с этой кольчугой и двумя кинжалами. Вон даже мама силится не рассмеяться. А что говорить об остальных? Но я тоже должен был что-то сделать. Алан единственный не сдерживается и начинает смеяться. Готов за это прямо сейчас его придушить. На помощь мне приходит мама. А ты вместо того, чтобы смеяться, лучше бы поучился у Рея. Он еще подросток и все равно стремится ехать с отцом». «Так отец говорил остаться». «Он говорил это Даниэлю. Он наследник. У него есть дела поважнее. А тебя бы он обязательно взял. Тебе надо было только об этом попросить». Пока Алан переваривает, мама переключается на меня. «Хорошо, что ты встал пораньше. С сегодняшнего дня твоей учебой будет заниматься Сир Лейтон Кендалл. Она показывает настоящего в отдалении пожилого рыцаря. «Идите в класс и начинайте заниматься». «Но сегодня же воскресенье!» — восклицаю я в ошеломлении. «Ничего страшного. До полудня позанимаешься. Потом вместе съездим в храм и будешь свободным. Не забывай, скоро шестнадцать. Тебе надо больше заниматься». «В шоке смотрю на нее. Да куда больше? И так всего один выходной день... был». Алан усмехается и тут же получает. «А ты поезжай в порт. Как раз потренируешь свою боевую магию». Там начались работы по расширению пристани. Надо раскалывать скалы. Почему я? Больше некому, что ли? Не привередничай, бери коня и езжай в порт. Алан Кривица недовольно вздыхает. Теперь усмехаться моя очередь. А ты что смеешься, малявка? Брат опять использует свой главный прием и скручивает меня за шею. Против моих двадцати у него в силе восемьдесят очков. Мартышку я хорошо выдрессировал. Знает, кто свой? Он его не кусает, хватает за рукав и пытается оттащить. Но и я не собираюсь стоять несчастной овечкой. Брат, конечно, сильнее, но у меня есть контраргумент. «Ай, мама, он опять как девчонка кусается!» «Так, оба быстро занялись делом!»